«Анна с поклоном. Я слушаю вас. Давайте сначала присядем, боярыня. Разговор у нас будет долгим, а ноги нам еще понадобятся». Он указал ей на стул с подлокотниками, стоявший напротив его кресла, и неторопливо продолжил. «Наслышан я о недюжинном уме вашем и прозорливости, боярыня, а также о познаниях глубоких которые любому ученому мужу сделают честь». Дьяк слал мягко, да только Анне стало не по себе от его комплиментов. «Да, царь-городской царевне нужно отдать должное. В людях своих ошибается Зоя редко. Вы, можно сказать, ее ангел-хранитель. Вы и карлица ваша, которая куницей у всех под ногами крутится». — Но служите вы, тут вам честь и хвала. Белой части дел Зои-палеолог. Фёдор Курицын упорно называл Софью её греческим именем. — Спасибо на добром слове, — также осторожно ответила Боярыня, пытаясь понять, куда же клонит хитрый дьяк. — Но, как вы понимаете, я не для этого вас пригласил. Уже более жёстко продолжил Курицын. Она только кивнула в ответ. — Слышал я, что вы смертью человека одного интересуетесь, Бориса Холмогорова. — Это, во-первых. А во-вторых, спрашивали вы бумаги про посольство одно в Литве, о котором мне самому больше бы узнать хотелось. Почему — Почему? Анна, не мигая, выдержала проницательный взгляд его голубых глаз. — Так. Получилось, что произошло тогда нечто странное. Узнали литовцы то, чего им знать не полагалось. Откровенно произнес он, а что произошло, сказать не могу. И неопределенность эта мне не нравится. Да и потом пропал тогда один человек наш доверенный. Дворянский сын, антипсицкий. Он должен был нам сведения особой важности передать. Но исчез бесследно. Что с ним случилось, мы так и не узнали. Да и в царстве, государстве, чужом искать что-либо несподручно. Что это были за сведения? Придет время, узнаете. Тогда хотя бы вашими подозрениями поделитесь. — Не хочу на ваши суждения повлиять. Думаю, что вы сами разберетесь. — мягко отказал диак. — Единственное, могу сказать, что зря вы Аристотелем Фрязиным, Аристотелем Итальянцем, примечание автора, интересуетесь. Не ваш он человек, боярыня. За ним денно и нощно мои верные люди приглядывают, и все, что он вам рассказал, сущая правда. В тот день мы вместе с ним кирпичный заводишко осматривали, и вечером ни он, ни его сын Андрей ни парабок их, ни Петруша, ни на миг не отлучались. — И на этом спасибо. Хотя странно, что со всем этим вы ко мне обратились. — Понимаю, — улыбнулся он, — да только хоть мы и находимся с вами по разные стороны крепостной стены, но на этот раз цель у нас одна, поэтому и хочу вам помочь, боярыня Анна, и даже подробностей не спрошу. «Расскажите, когда сами решите. Зато дам я вам в помощники моего верного человека, пристава Андрея Дорогомилова». «Он родственник воеводы Ильи Дорогомилова?» На всякий случай спросила Анна, не зная, радоваться ей или огорчаться такой помощи, которая вполне могла оказаться ловушкой. «Двоюродный брат». Но не волнуйтесь, боярыня, не доглядчиком при вас я его ставлю, а помощником. Если бы подсматривать да подслушивать за вами хотел, других бы людишек нашел. Да и надобности мне в этом нет, так как сейчас играете вы на моей стороне. Тем более о нападении на вас я тоже слышал. разоворошили вы осинное гнездо, боярыня, поэтому и должно узнать, какое. Почему вы так уверены, что я распутаю? Есть у вас качество одно. В наших краях трудно необходимое. Нам бы все быстро, наскоком, да с плеча. А вы камушки один за другим складываете, и так день за днем, без устали. Поэтому и получится у вас дело это распутать, я так думаю. Тем более и лыковский стол нам давно не нравится. Что-то там происходит, а что именно, не знаем. И еще знайте, что Михаил Степанович Лыков был не последним человеком в этом посольстве. Доказательств против дворянина тогда у нас не было, поэтому дело мы замяли, да только отметочку поставили. Так что будьте, боярыня, поосторожнее. Аннус не дала желание расспросить поподробнее думного дьяка. Но заставить полномочного министра Ивана Третьего рассказать все произошедшее тогда было невозможно. Знал Курицын гораздо больше. Но выведать, что именно его интересует в приказе Лыкова, было нереально. Поэтому единственное, что оставалось в Верховной Боярыне, это запастись терпением, а дорога сама куда надо выведет. Она привыкла доверять времени и хорошо помнила любые слова Пауло. Монах любил повторять «Истина — дочь времени». Иногда действительно надо было уметь ждать. Придет час, и все выплывет наружу. Нужно только терпеливо идти по следам и распутывать одну нить за другой. В это время дверь неслышно отворилась, и вошедший человек вежливо поклонился. Он ей понравился с первого взгляда. Бывают такие люди. В одном взгляде, которых читается прямая натура и честная благородная душа, Анна сразу почувствовала себя лучше. Человек на самом деле производил впечатление надежного и верного. Серые глаза смотрели просто и строго. Из-под нависших кустистых бровей, ястребинный нос, впалые щеки, четко очерченные сжатые губы сразу внушали доверие. На вид ему было около пятидесяти лет. Но на самом деле узнать возраст было не так-то просто. Коротко остриженные волосы были совершенно седыми, выдубленная солнцем и ветром кожа покрыта сеткой морщин. Но движения были быстрыми и ловкими. А походка пружинистой. Все выдавало в нем бывалого и опытного воина. Здравствуйте, боярня.